Глава пятнадцатая. Руби Грейс. Сегодня утром церковь напоминала аттракцион «Гравитрон» с ежегодной ярмарки, проводимой в штате. Только что я улыбалась, как безумное, чувствуя, как переворачивается всё внутри, когда я прокручивала в мыслях каждую минуту сну за эту ночь. И вдруг желудок делает такое сальто, что я наклоняюсь вперёд с ощущением, будто меня вот-вот стошнит. За 24 часа всё изменилось. Я поглядела на кольцо, которое надела перед тем, как уйти от Ноа, и к горлу снова подступила желчь. Мне не терпелось его снять. Не терпелось избавиться от бремени, отменить свадьбу с мужчиной, который меня не любил, которого волновало только то, как я буду смотреться рядом с ним и чем поможет моя семья его предвыборной кампании. Я чувствовала себя небывалой дурой, но скоро в дураках останется Энтони. И все же тошнотворное чувство не проходило. и пройдёт только, когда я выскажусь и во всём разберусь. И то не точно. Я не знала, с чего начать, кому признаться, и уж точно не знала, чего ждать, когда рухнет наш карточный домик. Друзья будут потрясены, в городе пойдут сплетни, мамино сердце точно будет разбито, а папа? Понятия не имею, как он воспримет известие. Он отречётся от меня? Смогу ли я к концу недели вообще относить себя к барнеттам? но в какой-то степени мне было плевать на это, если я освобожусь от человека, который врал на протяжении года. Возможно, это расстраивало меня сильнее всего. Несмотря на тревогу из-за предстоящих событий, я была очень подавлена из-за случившегося. Оказалось, что я совсем не знаю мужчину, с которым готовилась провести остаток жизни. Я хотела не чувствовать боли. Хотела, чтобы с которым я провела ночь, всё исправил, но не выходило. И всё равно чувствовала себя преданной. Моё сердце затрепетало при мысли о Ноа. На губах появилась лёгкая улыбка. Я протянула руку и провела кончиками пальцев по нижней губе, вспоминая свои ощущения, когда Ноа ласкал языком чувствительную кожу. Как он прикасался ко мне, как занимался со мной любовью. Я никогда не испытывала ничего подобного. Почему за одну ночь с этим мужчиной я почувствовала больше страсти и заботы, чем за целый год с тем, за которого собиралась выйти замуж? будто понимая, что я думаю о нём, но вытянул руки над головой и положил их на спинку скамьи, а потом ненароком окинул взглядом прихожан, как будто не пытался найти взглядом меня. Но он нашёл. Когда мы посмотрели друг на друга, все сомнения и страхи померкли. Он улыбнулся, я улыбнулась, а потом стала отсчитывать минуты, когда снова смогу оказаться в его объятиях. «Мам, мы можем поговорить?» Она пекла на кухне своё знаменитое лимонное печенье навстречу женского клуба, которая должна была состояться завтра в церкви. Её рыжеватые волосы были собраны в неряшливый пучок, что за мамой наблюдалось только если она переживала, убирала или пекла. Иногда всё перечисленное сразу. «Конечно, милая. Только отправлю печенье в духовку и снова займёмся планом рассадки». Я переступила с ноги на ногу. «Вообще-то это не по поводу плана». о Ответила она, открыв духовку и засунув туда противень с печеньем. «Ты хочешь обсудить свадебный реестр? Мы немного отстаём, знаю, но до следующего воскресенья попробуем успеть. Всё равно большинство людей покупают подарки в последнюю минуту». «Мам», — сказала я, сев за кухонным островком, — «это важно». Я положила подаренное Энтони кольцо на стол, и оно легонько звякнуло, когда металл ударился о гранит. Мама застыла, услышав этот звук. Она замерла возле раковины, держа одну руку под краном, а второй, собираясь включить воду, но так этого и не сделала. Нет, мама просто стояла и смотрела на кольцо, на меня, снова на кольцо и так по кругу. Лицо у неё стало бледным. И мама отвернулась к раковине, запястьем нажав на кран, и подставила руки под струю воды. «Нам ещё нужно решить, какие послания ты хочешь услышать на церемонии. Я подумывала о чём-нибудь новом». Коринфянам читают слишком часто. Моё сердце сжалось. «Мам, и знаешь, может, нам стоит выбрать жгуты, как ты и хотела, вместо коралловой ленты?» Она наспех вытерла руки полотенцем, свисающим с духовки, и принялась наводить порядок. Ты была права, они смотрятся более стильно. «Мам!» «А в пятницу у тебя последняя примерка платья, не забудь!» «Мама!» Она поморщилась и опустила голову, закрыв глаза и зажав в руке губку. Мама покачала головой, не открывая глаз, и я поняла, что мысленно она обращается к Господу, молясь, что я сняла кольцо просто так. «Пожалуйста», — попросила я, чувствуя, как перехватила дыхание. «Не могла бы ты присесть?» Она шмыгнула носом, бросила губку на стойку и села на табурет напротив меня. Мама не смотрела на меня. Она не сводила взгляда со своих рук, которая теперь сложила на груди, а пальцами правой руки теребила кольцо на левой. Когда она села, я глубоко вздохнула, готовясь к неизбежному разговору. Папа с Энтони ушли куда-то на целый вечер, наверное, в казино. Я для начала поговорила с Энни, и она помогла мне принять решение. Мама первая из семьи должна всё узнать. Потом я смогу решить, как поговорить с Энтони, с папой, и придумать, как сообщить новость нашим близким друзьям и семье, и всему городу. Уж в чём мама превосходила остальных, так это в устранении последствий. «Мне нужна твоя помощь», — наконец сказала я. Она приподняла голову и взволнованно посмотрела на меня. «Вчера я подслушала телефонный разговор Энтони», — объяснила я. На глаза навернулись слёзы, и я задрожала так сильно, что попыталась сдержать озноб, зажав руки между бёдрами и барным стулом. Он говорил ужасные слова. Мужчины постоянно говорят ужасные слова. Быстро заметила она. Они глупые и в половине случаев пьяные. Он был трезв. Что бы он ни сказал, уверена, это не всерьёз. Я отменю свадьбу. Мама зажмурилась и покачала головой, тяжело вздохнув, а потом открыла глаза. Расправила плечи, подняла подбородок и встретилась со мной взглядом. Нет, юная леди, ты, разумеется, ничего отменять не станешь. стану и мне нужна твоя помощь, потому что мы обе знаем, что для этого потребуется много усилий». «Ты не отменишь свадьбу», — возмущённо прошептала она, словно нас мог кто-то подслушать. «Ты не можешь», — уже спокойнее произнесла мама. Он сказал, что точно намеревается мне изменять. Сказала я, стараясь донести новость как можно мягче. Сказал, что я идеально подхожу на роль послушной жены, которая ему нужна, — сказал, что меня к этому готовили. И это правда. От удивления я открыла рот. «Мама, но я же не лошадь». «Нет, ты дочь мэра Стратфорда, а еще ты Барнетт. Ты осознаешь последствия. Если ты отменишь свадьбу, об этом будет болтать весь город. Из-за тебя наша семья станет посмешищем. Ты нас опозоришь. А если я не отменю свадьбу, то всю оставшуюся жизнь буду несчастна». Мама всплеснула руками и закатила глаза. «О, Бога ради! Ну, хочет он отношений на стороне! Думаешь, Энтони единственный супруг, которому пришла в голову эта мысль? Твой отец в своё время тоже часто менял секретарш. И знаешь что? Меня никогда это не волновало. Потому что это я жила в его доме, растила его детей и обрела жизнь, о которой всегда мечтала. А те девушки, эти потаскухи...» Мама покачала головой. «Милая». «Милая, там был только секс. Они ничего для него не значили». У меня отвисла челюсть. «Папа тебе изменял?» Она отмахнулась от меня. «Не драматизируй. Тут нет ничего страшного. Как и в том, что сказал Энтони. Руби Грейс, ты ему дорога. Он хочет обеспечить тебя, дать дом, где ты воспитаешь ваших детей. Уж поверь, он сделает так, что ты ни в чём не будешь нуждаться». «Мам, но он не любит меня». прошептала я. «А как любовь связана с браком?» По сердцу снова пошла трещина, но теперь от осознания, что любовь между моими родителями оказалась сплошным притворством. Мой отец ей изменял, а моя мать всё равно осталась с ним. Они не любили друг друга, а соблюдали деловое соглашение. «Но я так не могу». «Да всем!» сказала я. «Брак и любовь неразделимы. Я не выйду за мужчину, который меня не любит». которая относится ко мне как к выигрышу в лотерею или к необходимому атрибуту из списка, как стать президентом. Я человек. Женщина. Я достойна мужчины, который будет любить меня, чтить или лелеять так же, как и я его. И Энтони так и будет к тебе относиться. Изменяя мне, говоря своему отцу, что у меня нет амбиций, но зато есть бонус, хорошенькая внешность, фыркнула я. «Мама, ты сама-то себя слышишь?» «Ты не отменишь эту свадьбу!» Не обратив внимания на мои слова, сказала она и покачала головой. Мама снова встала, взяла губку и продолжила уборку. «Отменю!» «Нет!» «Мам, я!» «Ты не можешь!» Закричала она и резко повернулась. Губка упала на пол, а мама закрыла лицо руками, а через секунду зарыдала. «Да, я была права. Я разбила ей сердце». «О, мама!» Сказала я, обогнув стойку и заключив её в объятия. Я крепко держала маму, тоже еле сдерживая слёзы. «Мне так жаль». «Нет, нет». Шмыгнув носом и вытерев слёзы, сказала она и высвободилась из объятий. «Ты не понимаешь. Ты не можешь отменить свадьбу». Она внимательно на меня посмотрела. «Мы заключили сделку, Руби Грейс, с Энтони и его отцом». Я похолодела. «Сделку?» В голове всплыли слова Энтони. «Мы должны сыграть для них роль, как и нам нужно, чтобы свою роль сыграла Руби Грейс». Мама вздрогнула и скривилась, а по щекам стекло ещё несколько слезинок, но она их смахнула. «Милая, у твоего отца возникли неприятности». «Неприятности?» — спросила я. «Какие?» «Ну?» — вздохнув, сказала она. «Ты же знаешь его любовь к картам. В казино он держит себя в руках». Как только заканчиваются деньги, он прекращает игру. И я слежу за тем, сколько ему можно транжирить. Она выдохнула и снова изменилась в лице. Но я не знала. Не знала, что он играл в подпольном казино, в том, которое держит скутеры у себя в подвале. Я знала, что иногда он туда ходил, только чтобы мелькнуть на публике, завязать нужное знакомство, но не думала, что... «Мам», — перебила я, — «что ещё за неприятности?» Она шмыгнула и вытерла нос тыльной стороной руки. Он брал у них взаймы на карту, уверенный, что выиграет и вернёт деньги, но всё равно оставался в минусе. Снова и снова. Она покачала головой. Он даже мне не признался, пока скутеры не пригрозили, что всё обнародуют, если мы не заплатим. Я закрыла рот рукой. «Нет». «Руби Грейс, мы всё потеряем», сказала мама и схватила меня за руку. «Дом, машины, всё». Он набрал столько долгов, что мы никогда за них не расплатимся». «Но он мэр», — сказала я, почувствовав, как задрожала губа. «Он всегда хорошо зарабатывал. Мы же богаты». Мама покачала головой. «Таких денег ему никогда не заработать». Я убрала руку от арта и покачала головой. «Не понимаю». «Мы так увязли в этой проблеме, пытаясь понять, как её разрешить», «Когда Энтони пришёл к отцу просить твоей руки, — объяснила она, — и, ну, нашли выход. Мы нашли решение нашей проблемы, а Энтони нашёл возможность получить то, что ему самому нужно». Кровь застыла в жилах. «Не может быть. Не могла моя мать стоять напротив и говорить обо мне так, словно я антикварный буфет или ценный товар, который можно выгодно обменять. Но оказалось, могла». И внезапно предательство Энтони показалось мне пустячным. «Как вы могли?» — прошептала я, покачав головой, и заплакать. «Мне очень жаль, малышка», — потянувшись ко мне, сказала она. Я отшатнулась от неё. «Это был наш единственный выбор. Мы бы потеряли всё». «Да? А теперь ты теряешь меня!» — выплюнула я и развернулась на каблуках. «Я отменяю свадьбу!» «Руби Грейс, пожалуйста!» Она схватила меня сзади и повернула к себе, и я увидела в её глазах пустоту, отчаяние. «Это твоя семья», — сказала мама, заплакав. «Это твой отец, и твоя мать, и твоя сестра. Это наследие твоей семьи, имя барнетов вся наша репутация. Это не просто свадьба, а единственная возможность спасти семью от полного краха». Она выпрямилась. я понимаю, что это несправедливо. Правда. И мне очень-очень жаль, что ты оказалась в самом эпицентре. Мама сглотнула, словно ей не нравился вкус слов, которые она собиралась произнести. Но ты тоже часть этой семьи. А значит, когда случается пожар, ты делаешь всё, чтобы его потушить. Мой следующий вдох напоминал тот самый огонь, о котором она говорила. В груди стало нестерпимо жарко, как будто сгорал мой жизненно важный орган. Я застонала от этого ощущения, от прикосновения матери, от её мольбы. «Ты не можешь бросить в беде семью», — сказала она, и на глаза снова навернулись слёзы. «Мы одно целое. Мы всегда держимся вместе и переживём это тоже вместе. Но ты нам нужна, Руби Грейс. Ты нужна своему отцу, своей сестре. Ты нужна мне». Я не могла говорить, не могла думать, не могла дышать. Каждый мускул в теле был напряжён, сердце стучало, как сумасшедшее, в ушах шумело. «Ты можешь отказаться от свадьбы», — наконец сказала мама, — «но тогда откажешься и от семьи». Мама никогда так на меня не смотрела, и я даже не думала, что такое возможно. Я ни разу не видела, чтобы моя сильная, властная мать выглядела такой разбитой, такой отчаявшейся, буквально на грани нервного срыва. Она смотрела на меня так, словно я была их спасением. И в это мгновение я поняла, что так оно и есть. Мама права. Теперь вопрос стоит не только о моих интересах. И от осознания этого в горле стало кисло. Когда открылась входная дверь, мы от неожиданности вздрогнули. Папа крикнул из прихожей, что они с Энта не вернулись домой. Мама вытаращила глаза, глядя на меня, и её взгляд заметался. Ей нужен ответ. Ей нужно знать, как я поступлю. Нужно знать, в безопасности ли она, наша семья, или всё вот-вот разлетится в дребезги «Ммм, я чую запах лимонного печенья?» — спросил папа. Его голос звучал ближе. Они с Энто не могли зайти на кухню в любой момент. И либо всё пойдёт как прежде, либо изменится всё. Время вышло. Я должна принять самое трудное решение в жизни. Мама затаила дыхание, а я вырвалась из объятий и пошла к стойке, больше не смотря ей в глаза. И прежде чем папа и Энто не зашли на кухню, вернула кольцо на палец.